Девиантное поведение. Жизнь людей протекает в общении друг с другом, поэтому им необходимо объединять и координировать свои действия. Любую потребность в пище, одежде, сексе, работе, образовании, дружбе, славе человек может удовлетворить лишь через других людей, путем взаимодействия с ними, занимая определенное положение в сложных и организованных группах и институтах, в семье, школе, коллективе предприятия. политических партиях, спортивной команде. Несомненно, мир существует исключительно потому, что действия огромного числа людей согласуются, однако для этого им необходимо понимать, кто, что и когда предположительно должен делать. Первым условием организованной социальной жизни является наличие между людьми неких соглашений, которые принимают форму социальных ожиданий, выражаемых в нормах. Без норм, обусловливающих поведение, взаимодействия в социальной группе были бы невозможны. Мы бы лишились ориентиров, подсказывающих, что допустимо, а что выходит за рамки допустимого. Взаимодействие между людьми превратилось бы в настоящую проблему, потому что мы бы не знали, чего можно ожидать от других людей. С нормами принято связывать вознаграждение и наказание. В современном обществе государство выполняет роль механизма реализации большого количества норм, законов. Законы далеко не нейтральны, они, как правило, отражают интересы определенной группы и воплощают ее основные ценности. Во все времена общество пыталось подавлять нежелательные формы человеческого поведения. В качестве нежелательных, почти в равной степени, оказывались гении и злодеи, очень ленивые и сверхтрудолюбивые, нищие и богачи. Резкие отклонения от средней нормы, как в положительную, так и в отрицательную стороны – грозили стабильности общества, которое во все времена ценилось прежде всего. Явления, не укладывающиеся в рамки норм, социологи назвали девиациями. Таким образом, отклоняющееся поведение называют девиантным. Это поступки, деятельность человека, социальные явления, не соответствующие установившимся в данном обществе нормам. Примеры девиаций – правонарушение, проституция, пьянство, наркомания. В некоторых обществах все малейшие отступления от традиции, не говоря уже о серьезных проступках, сурово карались. Все находилось под контролем – длина волос, форма одежды, манера поведения. Борьба с девиантным поведением часто перерождалась в борьбу с разнообразием чувств, мыслей, поступков. В основном она оказывалась нерезультативной. Через определенный промежуток времени поколения все равно будут возрождаться и в более яркой форме. Например, в 80-х годах советская молодежь подражала западным моделям поведения настолько откровенно, что бороться с этим общество было просто не в силах. А снятие социальных и идеологических запретов обогатило общественную жизнь творчеством и разнообразием. Для большинства социальных групп контроль девиантного поведения несимметричен. Это означает, что отклонения в субъективно плохую сторону осуждаются, а хорошую поощряются. В зависимости от того, позитивно или негативно оценивается отклонение в группе, все формы девиаций можно расположить на некотором отрезке. На одном его полюсе разместится группа лиц, проявляющих максимально неодобряемое поведение. Среди таких людей могут оказаться террористы, серийные убийцы, предатели, вандалы. А на другом – группа с максимально одобряемым поведением. Например, национальные герои, миссионеры, выдающиеся ученые. Если провести социологическое исследование, то на эти две группы в нормально развивающемся обществе приходится по 10-15% от общей численности населения. Таким образом, не менее 70% населения государства составляют твердые середняки, люди с несущественными отклонениями. Хотя большинство людей и ведет себя в соответствии с законами, Их нельзя считать абсолютно законопослушными, то есть социальными конформистами. Например, когда проводилось обследование жителей города Нью-Йорка, там около 99% респондентов признались в том, что они совершили один или более незаконных поступков. Многие воровали в магазине или обманывали налогового инспектора, постового. Не говоря уже об опозданиях на работу и переход улицы в неположенном месте. Полную картину девиантного поведения в каждом конкретном обществе составить затруднительно. Проблема в том, что полицейская статистика регистрирует только незначительную часть происшествий. В некоторых обществах девиантом может оказаться даже самый невинный на первый взгляд поступок, связанный с нарушением традиционного распределения ролей. Скажем, более высокий заработок жены окружающим может показаться ненормальным явлением, потому что испокон веков муж исполнял роль главного производителя материальных ценностей. Получается, всякое поведение, которое вызывает неодобрение общественного мнения, называется девиантным. Это чрезвычайно широкий класс явлений, от кражи жвачки в магазине до взрыва здания, до взрыва здания. В широком смысле девиант – любой человек, сбившийся с пути или отклонившийся от нормы. При такой постановке очень важно отмечать форму и размеры каждого конкретного отклонения. К Видам девиантного поведения принято относить уголовную преступность, алкоголизм, наркоманию, проституцию, гомосексуализм, азартные игры, психическое расстройство и самоубийство. В узком понимании под девиантным поведением подразумеваются такие отклонения, которые не влекут за собой уголовного наказания, потому как не являются противоправными. Совокупность противоправных поступков именно в социологии получила название деликвентных Буквально под этим названием понимается преступное поведение. Алкоголизм, например, является типичной девиантной формой поведения. Алкоголик не просто больной человек, но и девиант, потому что он не может нормально выполнять социальные роли. Однако он не считается преступником. А вот наркомания, в свою очередь, уже делинквентна, потому что употребление наркотиков квалифицируется законом как преступное деяние. Самоубийство – девиация. на убийство другого человека – преступление. К преступлениям относятся мошенничество, хищение, изготовление фальшивых денег и документов, взятки, промышленный шпионаж, вандализм, воровство, азартные игры, проституция, взрывы и поджоги. К этой группе относятся еще множество других разновидностей противоправных действий. В социологии существует довольно определенный способ развлечения девиантного и делинквентного поведений. Первое – относительно. То есть для одних членов группы или общества такое поведение будет считаться отклоняющимся, а для других – абсолютно нормальным и привычным. Высший класс считает свое поведение нормой, а поведение других классов, в особенности это касается низших слоев, отклоняющимся. Поведение будет считаться таковым относительно норм и ценностей данной группы. Второе же – абсолютно по отношению к законам страны. Это означает, что для всех членов общества мнение будет одинаково, данное поведение делинквентно. Например, уличное ограбление для представителей социальных низов, конечно, может показаться нормальным видом заработка или способом установления социальной справедливости. Однако это не отклонение, а преступление, поскольку существует абсолютная норма – юридический закон, в котором ограбление квалифицируется как преступление. Те районы города, в которых чаще других происходят преступления, называют криминогенными, а категории населения, которые более чем другие склонны совершать девиантные и делинквентные поступки, группами риска. В частности, к ним принято относить молодежь. Источником такой склонности служит расхождение между степенью биологической и социальной зрелости, между теми требованиями, которые подросток предъявляет к самому себе. и теми, которые к нему предъявляет окружение и общество в целом. В силу физиологических особенностей формирующегося организма подросток отличается повышенной активностью, но вследствие социальной незрелости он еще не готов к самоконтролю. Он не умеет прогнозировать все последствия своих поступков, неправильно понимает свободу и независимость личности. Но необходимо помнить, что девиантное поведение – может также способствовать эффективному функционированию общества. Во-первых, девиации способны усиливать подчинение нормам. Считается, что один из наиболее эффективных методов, обеспечивающих следование большинства людей нормам, состоит в том, чтобы объявить некоторых людей нарушителями нормы. Это позволяет держать остальных в и одновременно в страхе оказаться на месте нарушителей. Во-вторых, Нормы не выражаются в твердых правилах или в сводах законов. Согласно положению Эмиля Дюргейма, всякий раз, когда члены группы осуждают некий акт как отступление от нормы, они ярче очерчивают контуры того, что считается нормой. Их негативная реакция недвусмысленно указывает, какое поведение неприемлемо для коллективного сознания. В-третьих, привлекая внимание к нарушителям норм, группа может укрепить самое себя. Общий враг вызывает общие чувства и усиливает групповую солидарность. При этом возникающие эмоции разжигают страсти и укрепляют связи между людьми нашего типа. Трения и антагонизмы между внутренними и внешними группами помогают подчеркнуть границы между группами и групповую принадлежность. Точно так же кампании против ведьм, предателей, извращенцев, преступников укрепляют социальные связи между хорошими людьми. В-четвертых, девиация является катализатором социальных изменений. Каждое нарушение правила служит предостережением, что социальная система функционирует неправильно. Конечно, политическая элита не может рассматривать высокий уровень грабежей как сигнал того, что грабежи следует легализовать, а общественные блага перераспределить. Однако этот факт говорит о том, что в обществе множество неудовлетворенных людей, что институты социализации молодежи не справляются со своей задачей, что соотношение социальных сил находится под вопросом, а моральные принципы общества нуждаются в пересмотре. Таким образом, девиация зачастую служит толчком для признания необходимости внесения изменений в социальную систему. Можно сказать, что это призыв к пересмотру старых норм и одновременно новая модель. Социологи установили два фактора, которые влияют на усвоение образцов поведения в наибольшей степени. Первое. Чем чаще человек сталкивается с девиациями, тем больше он к ним склоняется. Второе. Чем моложе человек, тем больше соблазн девиантного поведения. Эмиль 1858-1917 годы первым затронул проблему отклонения от норм и девиантного поведения. Он написал книгу «Самоубийство» в 1897 году, затронув в этой работе одну из форм девиаций. Явление крайней девиации в обществе называют аномалией. Номос – норма, аномос – отрицание. Это явление Дюргейм связывает с периодами трансформации общества. Безнормность возникает, когда старые нормы разрушены, а новые еще не сформировались, не утвердились. Для Дюргейма синоним общественного сознания – солидарность. Для общества традиционного, архаичного – это солидарность взаимозаменяемых, похожих друг на друга индивидов – механическая солидарность. Для общества современного должна быть характерна солидарность органическая, то есть уникальных различных индивидов. Незавершенность перехода к органической солидарности является причиной аномии. Любые трансформации общества ведут к дезорганизации индивидов относительно норм. Самоубийство – социальная патология. Это индивидуальное действие, причины которого в основном социальны. Некоторые социологи применили теорию аномии при изучении проблемы подростковой преступности. Предполагается, что мальчиков, принадлежащих к низшим слоям общества, влечет к бандитским группировкам тот факт, что их постоянно оценивают по меркам среднего класса, и они обнаруживают, что проигрывают в своей школьной среде, где ценится хорошее владение речью, опрятный внешний вид и способность заслуживать похвалы. В ответ на эти требования мальчики сбиваются в подростковые группировки, где в почете крутые наглые парни, нарушители спокойствия. стандарты, позволяющие подросткам из низших классов достигать успеха. Согласно исследованиям, юные хулиганы, бросившие школы, реже совершают правонарушения, чем те, которые продолжают ее посещать. Очевидно, уход из ненавистной школы представляет для этих ребят временное решение тех проблем, с которыми они сталкивались в школьной среде, где к ним подходили с завышенными мерками. Дюргейм различает три типа самоубийств – эгоистическое, альтруистическое, аномическое. Во всех случаях самоубийство зависит от степени интегрированности индивида в социальную структуру, недостаточной или чрезмерной. Причины самоубийств изменяются от общества к обществу, от религии к религии, но всегда исходят от группы, а не от индивида. Роберт Кинг Мертон тоже занимался аномией. С его точки зрения отклоняющееся поведение – следствие рассогласованности между порожденными социальной системой и культурой целями и социально организованными средствами их достижения. Цели – то, к чему следует стремиться, основной компонент в жизненных целях всех слоев общества. Средства оцениваются с точки зрения возможности достижения цели. Они должны быть портативны и эффективны. По Мертону равновесие между целями и средствами поддерживается до тех пор, пока индивиды удовлетворены и достигнутыми целями, и нормативными средствами их достижения. Однако возможности использования нормативных средств у различных социальных групп не одинаковы. Типы отклоняющегося поведения Мертон различает в связи с разным отношением людей к общественно ободряемым целям и нормативным средствам их достижения.